Глава 15, в которой по-прежнему сгущаются тучи. Мы с Радамирой сидели в столовой и грустно ковыряли вилками в салате. От осознания радужных перспектив кусок в рот не лез. Интересно, к какому курсу нас направят? Риторически спросила он околотого на вилку помидора рыжая ведьмочка. А это имеет значение. Ха. И там, и там трупы, а также студенты с заупокойным юмором. Но вообще, есть надежда, что нас просто отправят убирать залы после практикумов. Некроманты не боевики, им ведьмы не нужны. Веда, совсем недавно мы приворожили пару некросов-выпускников. С самым мрачным выражением лица напомнила о своей беде Рада. «Думаешь, они не отыграются при случае?» «То есть в основном на несчастной рыжей ведьмочке, а мне попадет за компанию. Мы же помним, что Радкин поклонник крайне специфичен, да еще и девушка у него имеется». Я горько вздохнула и констатировала факт. «Радушка, все мои неприятности почему-то начинаются с тебя». Вообще-то я скорее пошутила и уж точно не ставила целью как-то обидеть или задеть подругу. Но, судя по всему, не только у меня нервы были натянуты, подобно струнам. Рада побледнела, отложила приборы и тихо сказала. «Я виновата в том, что меня прокляли при рождении. Да, со мной вечно случаются неприятности. Но это не заразно, видана. Последние события лишь течение обстоятельств. И вообще, что значит...» «Твои неприятности! Ты впервые сварила плохое зелье и загремела на отработку, куда так или иначе попадают все? О да, просто крайняя степень невезения!» Она порывисто встала и, не обращая внимания на мой оклик, вышла из столовой. А я осталась сидеть за столом с со осознанием, что я полная идиотка и обидела лучшую подругу. Она ведь не знает весь размах моих проблем. Ведь то, что на поверхности — лишь верхушка айсберга. Аппетит пропал. Руки опускались. От утренней эйфории не осталось и следа. И напавшую хандру лишь усугубил вид Энриса Саэра, который опоздал к началу обеда и сейчас шел по проходу между столами к преподавательскому столу за которым трапезничали также высшие чины обслуживающего персонала Вума. Меня вновь накрыло тупым обожанием. Я презирала себя, но никак не могла заставить отвести взгляд от высокой поджарой фигуры. «Ого!» — раздался громкий шепот одной из сокурсниц. «Сайер таки съездил к эльфам подлечиться, как ему и рекомендовали. Выглядит просто отлично!» — Да вроде бы нет. — Да и когда? — ответила ей другая ведьмочка. — Совсем недавно был стандартно страшненький, кожа до кости. А тут такая фактура вылезла. Я попыталась взглянуть на коменданта без призмы, навеянной приворотом любви, и признала правоту девочек. Моя энергия подействовала на эльфа самым благоприятным образом прозвище «Скелетон» к нему уже не липло, более того, оно отваливалось, судя по заинтересованному блеску в глазах ведьмочек. Энрис сайер оказался не просто интересным мужчиной, а потрясающим. И дело было даже не во внешности, потому как все эльфы красивые, а в чем-то неощутимом, в том, как он двигался, в кривой однобокой усмешке, в выражении темных, как южная ночь, глаз. Меня вновь засасывало в трясину чувств. Я ощущала эту любовь, как болото. Чем больше трепыхаешься, тем глубже увязаешь. «Ничего, Веда, пройдет совсем немного времени». Приворот будет снят, и ты вернешься к нормальной жизни, в которой комендант вызовет разве что опаску и недоумение. Решив не раздражать свой взор объектом безумной любви, я отправилась в общежитие. Поговорила с домовыми, познакомилась с девчонками на этаже и выгулила лесу. А Дуванчик все время причитала, что ей досталась самая бессердечная ведьмочка на свете, потому что бросила несчастную лесу на полдня и даже еды не оставила. Аргументы о том, что лиса завтракала, не работали. Выяснив отношения с фамильярой, я села за учебу и столкнулась с тем, что, оказывается, учить вместе с Ладой было в разы быстрее и увлекательнее. Но, увы, ничего не попишешь потому пришлось и дальше в одиночку ломать зубы о гранит науки. После того, как закончила с заданиями, отправилась немного пройтись перед сном и уже в парке увидела идущую по дорожке парочку. Прищурившись, я с удивлением узнала ладу в девушке, льнувшей к высокому парню в мундире боевика. А потом поняла, что это не просто боевой маг. Это привороженный на практике боевой маг. И сейчас он нежно касался пальцами щеки отчаянно краснеющей девушки и наклонился для поцелуя. Очень хотелось рвануть вперед с возмущенными воплями и остановить это безобразие, но я понимала, что поздно. Латку я отловила уже в общежитии у дверей комнаты. Она изумленно округлила глаза, когда я зашла следом за ней и с громким хлопком закрыла створку. — Ну и что это значит? — недоуменно изогнула темные брови подруга. — А то, что я видела в парке, что значит? — Лада, ты с ума сошла? Он же приворожен! Бывшая соседка побледнела, после покраснела и, нервно сцепив пальцы, ответила. — «Веда, при всем уважении, моя личная жизнь — это не твое дело!» «Ах так? Прямо вот так?» «Не мое», — спокойно согласилась я. «Мое дело, если подруга, с которой я бок о бок проучилась несколько лет, вдруг сходит с ума и гуляет с парнем, которого опоила. Ладно, ну нельзя так. Если тебе не жалко этого несчастного, так подумай о себе». Тебе нужен этот суррогат эмоций? Нужен. Вдруг выдохнула Лада, крепко сжав кулачки. Я люблю его, понимаешь? Несколько лет уже. Раньше только издалека смотрела. Но когда и он стал за мной ходить, не устояла. У нас все будет хорошо, Веда. Он говорил, что я ему давно нравилась. И даже если бы не приворот, то он позвал бы меня парой на выпускной бал. Я подавила желание схватиться за голову. — Это же... это все бред. Бред одурманенного зельем парня. Да, сейчас он искренне верит в то, что говорит. Но что будет потом? А это самое потом уже маячит в угрожающей близости. Срок жизни, любви, лады — неделя. — Сделайте паузу. Тихо посоветовала я, надеясь, что в голове подруги осталось хоть немного мозгов. — Всего несколько дней осталось, Ладушка. Зато потом ты можешь быть уверена в его чувствах. — Я и так уверена! — упрямо гнула свою линию бывшая соседка. — И не переживай так. Я не совсем дурочка и не собираюсь допускать близость, пока он в таком состоянии. — Все будет хорошо. Не переживай. — Ну и как я могу не переживать в таких условиях, если я правильно помню? то парень, который нравился Ладе, один из самых ветреных боевиков. Половину целительниц перепортил, мерзавец такой. Но тем от такого обращения только слезы, а вот ведьмочка рискует гораздо больше. Вопрос, где моя Лада успела оставить свою голову, раз не понимает очевидного? В общем, она меня выставила из комнаты через пять минут, заверив, что ей очень приятно, что я так волнуюсь, но не стоит тратить нервы по пустякам. Еще и мешочек успокаивающего сбора вручила. Зараза такая! Я поднималась к себе в комнату, пребывая в самых смешанных чувствах. Преследовало стойкое ощущение того, что мой мир рушится, как карточный домик, словно под все несущие основы бросили по фаерболу. А с другой стороны, я уже устала ныть. Да, внутренне я ныла все это время и даже с удовольствием жалела себя, как раз потому, что ничего особо страшного не произошло. Ну, влюбилась, ну, бывает. Стоит на ладу вот посмотреть и ужаснуться. В свои апартаменты я заходила в самом боевом расположении духа. Лиса было метнулась мне под ноги, но, оценив выражение лица, но полусогнутых лапах отбыла в свой угол. А я быстро переоделась в спортивный комплект одежды и, уперев руки в боки, смерила рыжую трусиху насмешливым взглядом. «Одуванчик!» «Поднимай свою пушистую попу, мы идем бегать!» «Мы?» — с опаской уточнила она, высовывая нос из-под покрывала. «Ведушка, ты оговорилась, это ты идешь бегать!» «Нет, моя дорогая!» — сдвинув тонкую ткань, торжествующе выдала я. «Ты мой фамильяр, не так ли? В горе и в радости, как там еще?» «В горе и в радости несомненно!» — пообещала одуванчик, но тут же возмущенного запила. «Но «Ну не в спорте же!» «И в нем, мое сокровище! И в нем тоже!» С грехом пополам я все же вытащила упирающуюся поганку в коридор, и та перестала стонать на весь этаж, что бедное несчастное животное тащат на экзекуцию. Села на пушистую задницу и стала торговаться. «Хорошо!» Я иду с тобой. Но, сама понимаешь, в спорте главное — это мотивация. И десять пирожков с вишней. Мечтательно протянула рыжая хитрюга, многозначительно закатывая глаза. — А двадцать не хочешь? — насмешливо фыркнула я в ответ. — Я-то хочу, но ты же не дашь... — философски заметила одуванчик. — Потому я реалистка. — Восемь. — Один, — нагло предложила я. — Хочу заметить, что ты очень плохо меня вдохновляешь. Я бы даже сказала, что откровенно паршиво, — передернула ушами лисица. — Но у тебя есть шансы справиться. Шесть. — Ха-ха-ха. «Зато я хорошо торгуюсь!» Открыто расхохоталась я в ответ, мысленно благодаря мать-природу за такой подарок. Все же недаром считается, что ведьма с фамильяром — многократно более сильная ведьма. Не знаю, как насчет резерва, но с психологической устойчивостью дела стали обстоять гораздо лучше. Факт! Мое воодушевление придавило словно тяжелым сапогом от звука низкого бархатно-тягучего голоса. Даже не оборачиваясь, я знала, кому он принадлежит. Потому что меня прошило дрожью, потому что волосы на затылке встали дыбом, потому что магия в крови забурлила потоком, ощущая того, кому предназначено. Энрис Саэр стоял, скрестив ноги на верхнем пролете лестницы, а после неторопливо двинулся вперед, направляясь... — Ко мне? Сердце рухнуло в пятки и на несколько секунд перестало биться. Но эльф не замедлил шаг, а прошел мимо, остановившись только у лисицы. а шикарный мужик! — она воодушевленно передернула ушами. «Помню, помню. А что не заходишь в гости к бедной несчастной лисоньке?» «Хм...» Судя по услышанному разговору, бедная лисенька устроилась на зависть всем. «Я, может, тоже хочу пирожков с вишней, а мне не предлагают». «Сейчас предложат», — щедро пообещала рыжая, от души подставляя свою хозяйку. «Да, ведушка?» «Очень хотелось сказать нет. Да безумия!» Я уже почти открыла рот, собираясь поступить как умная, сообразительная ведьмочка, то есть отказываться, но... Он тоже посмотрел на меня и мягко протянул. Да, ведушка? Да. На выдухе ответила за меня приворотное зелье. Ну и чудно. Он встал и на прощание, потрепав одуванчика по ушам, проговорил. «Тогда часов до восьми вечера заканчивайте с занятиями, и потом я заберу вас с лесой. Пойдем готовить пирожки и беседовать про артефакты». Энрис Сайер неторопливо отправился дальше по лестнице, и, судя по ощущениям, мое бедное сердце хотело выпрыгнуть из груди и ринуться следом по ступенькам. Останавливало только то, что остатки здравого смысла в голове орали, чтобы я не глупила, и что-то сделала с Гриардом, который, несмотря на все меры, все же выполз на руку и, судя по ощущениям, очень хотел сбежать, но дальше пальцев не получалось. «Ну и что с тобой?» — тихо спросила я у по ладони татуировки. «Никогда не был таким активным» а что это у тебя я не успела спрятать руку и любопытная морда уткнулась прямо в мои пальцы на одном из которых сейчас сидел артефакт они несколько секунд пристально смотрели друг на друга а после лиска внезапно выдала опа гори а что ты тут делаешь Из глубины моей души, как цунами, поднялась волна лихорадочного предвкушения, того самого, что поселяет холодок в животе и дрожь в кончиках пальцев. В шаге от меня были ответы на некоторые из тревожащих вопросов. И я буду не я, если не выжму из рыжей заразы хоть что-то. Раньше она упорствовала, строя из себя бестолковую животину с амнезией, но теперь... Артефакт же, казалось, не обрадовался встрече с одуванчиком, потому как несколько секунд подумал, развернулся к ней хвостом и убежал обратно под ткань рукава спортивной кофты, лишь иногда показывая хитрую мордочку на запястье. — Гри! — обиженно протянула лиса, а после, склонив голову на бок, словно для себя спросила. — А кто такой Гри? — Ты его знаешь? — — осторожно начала я допрос. Но... — Ну... Она прижала уши и с несчастным видом ответила. — Я знаю, что это Гарри, и знаю, что на тебе его точно быть не должно. А вот кто он такой, без понятия? Захотелось вызвыть и затопать ногами. Но не стоит пугать фамильяру которая каким-то образом знакома с древним артефактом, который до этого жил в теле Василиска, а потом его оттуда выковырили самым зверским образом и использовали как замок на гробнице. Из-за новой интригующей информации во всей красе вставал вопрос. — А откуда, собственно, взялась лисица? — Ох, мать природа, вокруг столько тайн, что мои скромные секреты кажутся совсем уж... Незначительными. Я смотрела на лесу, Лиса смотрела на меня, незамутненным, совершенно ничего не понимающим взглядом. «Ты... Ты зачем Саэра на пирожки позвала?» Наконец, со вздохом спросила я. «Ведь прекрасно видишь, что мне с ним встречаться вообще нельзя!» Я только потом вспомнила. А сначала смотрю на него и понимаю... «Нужен!» — жалобно пробормотала Лиска, слово в слово передавая мое внутреннее состояние по отношению к эльфу. «И вообще тебе что, пирожков жалко?» «Мне своих нервов жалко!» Махнув рукой на этот очевидно бессмысленный диалог, я бегом рванула на улицу, понимая, что изначальный план «физическая нагрузка. Отсутствие вредных мыслей» сейчас будет актуален как никогда. Мое коварное рыжее приобретение, ни иначе как в виде исключения, не конючило и не страдало, а длинными прыжками бежало рядом. Молча. Обратно в общагу я приползла спустя час, мокрая, как последняя мышь после потопа, и с красными от усталости кругами перед глазами, зато совершенно... Просто максимально спокойная. Время летело, словно лавина с гор, стремительно и разрушительно, играючи, ломая секунды деревья и плавно обтекая скалистые выступы часов. Энрис Сайер оказался до отвращения пунктуален, поэтому ровно в восемь часов в центре моей комнаты завертелся портал, из которого вышел эльф. Лиса бросилась его встречать, воодушевленно наворачивая круги вокруг черных сапог, а я, наоборот, вжалась в кресло. Меня уже не так сильно накрывало от его присутствия, радужные круги в глазах не плыли, бабочки в животе не трепыхались, но сердце по-прежнему в два раза ускоряло свой бег. — Добрый вечер. Совершенно спокойно поздоровался сайер и, присев, погладил замерзшую в блаженном ступоре лису. — Красавица амнезийная, но все равно красавица. — Я еще и умница! — с придыханием сообщила ему хвостатая подлиза и разлеглась по полу пузом кверху со смелым заявлением — Люби меня, а ну чеши в смысле. Я залилась краской стыда за поведение Фамильяра, но Энрис лишь тихо рассмеялся и послушно погладил. Наглая, зато счастливая, не открывая глаз, ответила одуванчик. Веда, он у нас скромная. Сказать Люби меня не может и сидит, страдает. А я счастливая. Неловкость накрыла меня удушливой волной, которая сменилась искрами ярости. Прибью мерзавку. Она, по идее, должна облегчать мою жизнь, а не наоборот. К чести эльфа он не стал заострять внимание на этой интригующей информации. Порывисто встал взял за шкирку изумленно вякнувшую лесу и каким-то очень привычным жестом подхватил ее на руки, а после протянул ладонь ко мне и требовательно произнес «Пойдем». «Куда?» пискнула я, глядя на него крайне удивленным взглядом и не торопясь вкладывать свои пальчики в загребущие мужские лапы. Через пару секунд я повторила судьбу одуванчика. Правда, меня взяли не за шкирку, а за руку, но дернули, впечатывая в свое тело таким же уверенным и даже собственническим жестом. «Куда надо?» — жестко ответил Сайер и утащил нас в портал, так и не уточнив, кому именно надо.